Глава восьмая Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из сечи пришла вещь, что татары во время отлучки казаков ограбили в ней все, вырыли скарп, который в тайне держали казаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к перекопу. Один только казак, Максим Голодуха, вырвался дорогой из татарских рук, заколол мерзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне в татарской одежде полтора дни и две ночи уходил от погони. Загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубной». Только и успел объявить он, что случилось такое зло. Но отчего оно случилось? Курнули ли оставшиеся запорожцы по казацкому обычаю и пьяными отдались в плен? И как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб? Того ничего не сказал он. Сильно истомился казак. Распух весь. Лицо пожгло и опалило ему ветром. Упал он тут же и заснул крепким сном. В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, Смирне, на Критском острове, и Бог знает, в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот от чего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться как ровное между собою. Давай совет прежде старшие, закричали в толпе. Давай совет Кошевой, говорили другие. И Кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех казаков за честь и сказал: Много между нами есть старших и совета умнейших. «Но, коли меня почтили, то мой совет – не терять товарища времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет – идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое казаки». За веру сколько было по силам, отмстили. Корысти же с голодного города немного. Итак, мой совет идти. Идти. Раздалось голосно в запорожских куренях. Но Тарасу Бульби не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи, свои хмурые, исчерно-белые брови подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней. «Нет, не прав совет твой кошевой, сказал он. Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами. Ты хочешь, видно, чтоб мы не уважили первого святого закона товарищества?» Оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них живых содрали кожу? Или, исчетвертовав на части казацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они уже с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украине? Разве мало они поругались и без того над святыню? «Что ж мы такое?» — спрашиваю я всех вас. Что ж за казак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит казацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня, один остаюсь. Поколебались все стоявшие запорожцы. А разве ты позабыл, бравый полковник? Сказал тогда Кошевой, что у татар в руках тоже наши товарищи? Что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти? Позабыл, разве что у них теперь вся казна наша, добытая христианской кровью? Задумались все казаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бавдюк. В чести был он от всех казаков. Два раза уже был избираем кошевым, и на войнах тоже был сильно добрый казак, но уже давно состарился и не бывал ни в каких походах. Не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояк лежать на боку у казацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи казацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем залу в своей коротенькой трубке, которую не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи, и не знали казаки, спал ли он или все еще слушал. Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по-казацки и сказал, «А, куды пошло! Пойду и я! Может, в чем-нибудь буду пригоден казачеству!» Все казаки притихли, когда выступил он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бавдюк. «Пришла очередь и мне сказать слово, паны-братья!» Так он начал. «Послушайте, дети старого!» «Мудро!» — сказал Кашевой. «И как голова казацкого войска, обязанный приберегать его и пищись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что!» Это пусть будет первая моя речь. А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь. Большую правду сказал и Тарас, полковник. Дай Боже ему побольше веку, и чтоб таких полковников было побольше на Украине. Первый долг и первая честь казака есть соблюсти товарищество». Сколько не живу я на веку, не слышал я, паны, братья. Что бы казак покинул где или продал как-нибудь своего товарища? И те, и другие нам товарищи. Меньше их или больше, все равно все товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя речь. Те, которым милы, захваченные татарами, пусть отправляются за татарами о котором милы полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кашевой подолгу пойдет с одной половиной за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. «Нет из нас никого, равного ему в доблести!» Так сказал Бавдюк и затих. И обрадовались все казаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали. «Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал. Да вот, наконец, и сказал!» Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден казачеству. Так и сделалось. Что, согласны вы на то? Спросил Кошевой. Все согласны! Закричали казаки. Стало быть, ради конец. Конец ради! кричали казаки. Слушайте ж теперь войскового приказа, дети, сказал Кошевой. Выступил вперед и надел шапку, и все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались непокрытыми головами, уступив очи в землю, как бывало всегда между казаками, когда собирался что говорить старший. «Теперь отделяйтесь, паны-братья! Кто хочет идти, ступай на правую сторону, кто остается, отходи на левую!» «Куды большая часть куреня переходит, туды и атаман. Кли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням!» И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня большая часть переходила туда, и куриной атаман переходил. Которого малая часть, та приставала к другим куреням. И вышла без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться весь почти Незамайковский курень, большая половина Поповичевского куреня, весь Умайский курень, весь Каневский курень, большая половина Стебликиевского куреня, большая половина Тимашевского куреня. Все остальные вызвались идти в догон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых казаков. Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был череватый, добрый старый казак. ты поле, Лемеш, Прокопович Хама. Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава казак. Не мог долго высидеть на месте. С ляхами... Попробовал он уже дело, хотелось попробовать еще с татарами. Коренные были Настюган, Покрышка, Невылычкий и много еще других славных и храбрых казаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было также сильно и сильно добрых казаков между теми, которые захотели остаться. Коренные, Дмитрович Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко-Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих казаков. Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Ахрим Гуска, Меколог Густый, Задорожний, Метелица, Иван Закруты-Губа, Мось и Сидоренко, Писаренко потом другой Писаренко, потом еще Писаренко. И много было других добрых казаков. Все были хожалые, езжалые, ходили по Анатольским берегам, по Крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и Днепровским островам. Бывали в Молдавской, Воложской, в Турецкой земле – Изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами. Нападали в пятьдесят челнов ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстрелили пороху на своем веку. Не раз драли на анучьи дорогие павлоки и аксамиты. Не раз... Череши у штанных очкуров набивали все чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того исчез нельзя. Все спустили по-казацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что не есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра» кружек, серебряных ковшей и запястьев под камышами на Днепровских островах, что бы не довелось татарину найти его, если бы в случае несчастья удалось ему напасть врасплох на сечь. Но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были казаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам, Заверных товарищей и Христову веру. Старый казак Бавдюк захотел также остаться с ними, сказавши Теперь не такие мои лета, та, чтобы гоняться за татарами? А тут есть место, где опочить добрую казацкую смертью. Давно уже просил я у Бога, чтобы если придется кончать жизнь, то, чтобы кончить ее на войне за святое христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого казака. Когда отделились все и стали на две стороны, в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал: А что, новое, братове? Довольна одна сторона другою? «Все довольны, батько!» — отвечали казаки. «Ну так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощание, ибо бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете. И сами знаете, что велит казацкая честь». И все казаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы, и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест, и потом взялись за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить, что, паны-браты, увидимся или не увидимся? Да и не спросили, замолчали. И загадались обе седые головы. А казаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим. Но не повершили, однако, что-то разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в казацком войске. Потом все отправились по куреням обедать. После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать. И спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного. А как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед вазы, а сами, пошепковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за вазами. Конница, чинно, без покрепа и посвиста, на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими. И скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь до да скрыб иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночной темнотою. Долго еще оставшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно, а когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих-многих нет, невесело стало у всякого на сердце. И все задумались против воли, утупивши в землю гуливые свои головы. Тарас видел, как смутны стали казацкие ряды и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать казацкие головы, но молчал. Он хотел дать время всему, чтобы повыклись они и к унынью, наведенному прощанием с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-казацки, чтобы вновь и с большей силой, чем прежде, Воротилась бодрость каждому в душу, На что способна одна только славянская порода, Широкая, могучая порода перед другими, Что море перед мелководными реками. Коли время бурно, Все превращается оно в рев и гром, Бугря и поднимая валы, Как не поднять их бессильным рекам. Коли безветренное тихо, Яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную, склянную поверхность, вечную негу очей». И повелел Тарас распаковать своим слугам один из вазов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в казацком обозе. Двойною крепкой шиною были обтянуты дебелые колеса его, Грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьями кожами и увязан туго засмоленными веревками. В зубах были все баклаги и бочонки старого доброго вина, который долго лежал у Тарасов в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай, чтобы если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то, чтобы всякому до единого казаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство владело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к вазам. Палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки». «А берите все», — сказал Бульба, «все, сколько ни есть, берите. Что у кого есть, ковш или черпак, которым поит коня, или рукавицу или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти». И казаки все, сколько ни было их, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклак и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как не сильно само по себе старое доброе вино и как не способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа. «Я угощаю вас, паны-братья!» — так сказал Бульба. «Не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как невелика подобная честь, не в честь также прощания с нашими товарищами, Нет, в другое время прилично то и другое. Не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой казацкой доблести. Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру, чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера. И все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами. Да за одним уже разом выпьем и засечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше, Да уже вместе выпьем за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, паны братовы, за веру!» «За веру!» — заговорили все, стоявшие в ближних рядах густыми голосами. «За веру!» — подхватили дальние. И все, что ни было, и старое, и молодое выпило за веру. «Засич!» — сказал Тарас и высоко поднял над головой руку. «Засич!» — отдалось густо в передних рядах. «Засич!» — сказали тихо старые, моргнувшие седым усом. И, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые «Засич!» И слышала далече поле, как поминали казаки свою сич. Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете. И все казаки до последнего в поле выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам, промеж всеми куренями. «За всех христиан, какие ни есть на свете!» Уже пусто было в ковшах, а все еще стояли казаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов – и черкесских коней. Но загадались они, как орлы, севшие на вершинах обрывистых высоких гор, с которых далеко видно растилающееся беспредельное море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами, и склонившимися, как мелкая травка, лесами, как орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами и дорогами, покрыто торчащими их белыми костями. Щедро омывшись казацкой их кровью и покрывшись разбитыми вазами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными к низу усами. Будут, налетев орлы, выдирать и выдергивать из них казацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшимся смертном ночлеге. Не погибнет ни одно великодушное дело и не пропадет, как малая порошенка из ружейного дула, казацкая слава. Будет, будет бандурист седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово, и пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что не народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям Разносился красный звон, зывая равно всех на святую молитву.